Глава пятая. Будни спасателей. Утро. Утро было прям прекрасным. Никакого похмелья от виртуальной попойки нет. Отдохнул неплохо. Я уселся за комп, открыл файл, названный «Отчет» и принялся излагать результаты первого тестирования. Что режим «Хардкор» — это перебор, Опасности для рядовых игроков представляет даже режим «100%» про визуальный ряд и замеченные местами артефакты. Не забыл и про топорность диалогов, которую явно надо править. Наше знакомство с Элмером было явно нереалистичным. Короче, вроде ничего особенного, но три странички А4 и списал. Отправил отчет на мейл руководства и засел читать такие инструкции. Действительно, для того, чтобы вписать игроков в реалии мира и не портить тонкие настройки и, и персонажей, в игру введены так называемые «первые». Именно ими или их потомками и будут игроки. История, изложенная Элмером, была практически полной. Технологии первых внедрены почти везде. Именно они позволили местным европейцам сделать тот самый технологический скачок. НПС могут взаимодействовать с ними через физические интерфейсы, игроки — через виртуальные. Этому посвящено несколько арок заданий, которые выполнить могут только первые. Еще есть так называемые базы первых, точки, проникновения в которые НПС не предусмотрено, местная охранная система разделяет посетителей по генокоду и впускает только игроков. Это будущие клановые базы, правило не распространяется на НПС спутников игрока, в пате с ним они спокойно попадают везде. Возрождение – это тоже функция игроков, типа особенность первых, удивление от нее убрано на программном уровне. Посмотрел файлы игры, но ничего про панцерохватов там не было. Зато был пункт, что случайных мутантов игра может генерить процедурно, если есть соответствующие условия. Полез просматривать заодно и правила вступления в НПС-фракции. Каждое звание в них имеет определенные требования по навыкам и репутации и дает определенные доступы к снаряжению. В случае воинских это оружие, броня, продвинутые транспортные средства. Кстати о них. Транспорт отличается тут интересной штукой. Если твой маунт поврежден, то ты не лишаешься его. Он отправляется в инвентарь и там автоматически чинится. Время ремонта зависит от того, какой скилл механики у тебя или у твоего соратника. Так, а нет ли в файлах описания того, что именно дает мне звание сержанта у рейнджеров? Оп, а есть файлик. «Рядовой». Получает доступ к магазину фракции, скидка 10%, комплект униформы, штаны, рубаха, кепка, дающие плюс один к навыку стрельбы из автоматического оружия. Капрал получает бесплатно бронежилет со склада и скидку уже в 15% в фракционном магазине. Сержант получает необычный легкий пулемет, скидку 20% и каску. Лейтенант. Получает комплект брони среднего уровня редкостью не менее чем очень редко, очки, дающие плюс 1 к ловкости, и 30% скидки. Капитан. Получает тяжелый бронекомплект, вариативно, в зависимости от навыков, набор улучшения оружия до следующего уровня редкости, скидку 40%. Майор. Получает набор улучшений для превращения бронекомплекта в кустарную силовую броню, энергопушку эпического уровня, скидку 50%. «Замком» получает набор улучшений для брони в зависимости от специализации персонажа, включающий в себя встроенное вооружение, гарантированно повышающее ее до эпической. Доступ к спецразделам магазина, скидку 70%. «Командир» получает легендарную броню, силовое оружие, полный доступ к всем разделам магазина, управление фракцией, бла-бла-бла, 90% скидки в магазине. Фига себе, и это в первом же городе. «А неплохо. Есть прямой резон остаться тут на куда более долгое время и прокачать отношения с рейнджерами. Командиром стать мне не светит, но если стать полковником, то бонус выйдет не слабый. Только тогда надо с шакалом связаться. Все-таки напарник мне явно нужен». Я вызвал через коммуникатор шакала и ответил он моментально, как будто ждал. «Здоров. Слушай, дело есть. По поводу сам знаешь чего. Может, по пивку и побеседуем?» Что ты прям так твердо соблюдаешь пункты договора о неразглашении, ⁇ хохотнул колен в трубку. Ладно, где встречаемся-то? Давай в Белфасте, на Новокузне. Сто лет там не был. Принято, тогда через час там. Белфаст ⁇ это, в принципе, один из моих самых любимых пабов. Открыт еще в 2010, что ли, году, он прошел кучу испытаний, но так и остался прекрасным неформальным местом. Ну а еще днем там не надо было заказывать столик. На ланч туда редко кто-то приходит. Так что я просто вызвал себе такси и поехал в бар. По пути, глядя в окно на Москву, которая за последние 10 лет еще больше выросла вверх, четырех-пятиуровневые эстакады в районе ТТК становились все большей нормой, как и пробки на них. Я размышлял, а зачем вообще нужно такое тестирование? Ну вот реально, ловли багов должен заниматься профессионал, а я что, просто геймер так-то? Даже не про геймер, а любитель. Что-то темнит начальство? Ну вот точно темнит. Им явно нужны впечатления игрока, а не поиск сотни ошибок. И еще. У меня есть явное ощущение, что бота Элмера что-то очень сильно ограничивает программно. Он явно пытается вести себя умнее обычной говорящей куклы. По логике, он квестодатель и должен был пытаться заинтересовать меня, игрока, в первую очередь доступом к снаряжению, а не интересной историей о том, как я могу помочь этому поселению плюс эти странные паузы и непонятные взгляды, такое ощущение, что он использует какой-то аналог моей способности к определению эмоций. Но вроде бы у ботов не должно быть социальных перков, или все-таки они могут их развивать. Теоретически они являются набором шаблонов, что-то типа моих унаследованных от реального тела навыков без возможности выбора. Но если допустить, что этот самый Элмер может так или иначе качать скиллы, то становится куда интереснее. Каждый последующий игрок меняет что-то в игровом мире, но если параллельно с этим меняются и сами боты, то по этой игре никогда не будет гайда. Динамически развивающийся мир с непредсказуемым сюжетом, ну и, вероятно, с возможностью отката в случае непредвиденного косяка. Если вернуться к Элмеру, похоже, он просто рассказывал мне историю и отслеживал, что мне интересно, а что нет. Искал крючочки, чтобы вытащить меня на выполнение задачи. Тем временем такси высадило меня на набережной у моста, буквально в трех шагах от бара. Но внутрь я торопиться не стал, решил сначала перекурить и подумать. Насколько я вообще доверяю шакалу? Какова вероятность, что его все-таки отрядили мне в качестве няньки-надсмотрщика, а отнюдь не напарника-тестера? Не, то, что он мне помогать в игре будет, это без вопросов, но не сдаст ли он меня руководству, ведь в группе он увидит полный набор моих скиллов. И они точно вызовут у него вопросы. Надо бы этот щекотливый вопросец как-то обойти. Тут меня хлопнули по плечу. «Хорош портить здоровье! Пошли в бар!» Собственно, это был Коля, легок на помине. Мы зашли. Бармен в очередной раз сменился, как и администратор паба. Но на стене все еще висела фотка с добрым старым Эдиком в костюме злого палача, прижимающего бутафорский нож мне к горлу. И его знаменитое изречение «Клиент всегда не прав что подразумевало, что есть и гости паба, а есть клиенты. Но не все это понимали. Собственно, таков и был первичный фильтр. Мы заняли угловой столик, но разговор начинать не спешили. У каждого места есть свои традиции, и уж в Белфасте мы оба соблюдали их с особым удовольствием. Сначала пиво, потом дела, тем более, что Гиннес здесь был отличный, словно лепреконы варили. Надолго шакала не хватило». «Слушай, ну я, конечно, понимаю, что пиво попить ты не дурак, и пап этот прекрасен, но ты же меня вроде как по делу вытащил, не?» «Да уж, не без того», — я хмыкнул, но отказывать себе в удовольствии не стал, отхлебнув очередной глоток. Потом перешел к этому самому делу. «Слушай, Колян, а что ты вообще знаешь об этой разработке?» «Я про вар реальности капсулы. Дело в чем? Я тут сгенерился, разок умер и немножко подписался под местные дела в городишке у рейнджеров. Ты мне там нужен». «Но у меня целая куча вопросов, и я хочу поговорить с тобой как с другом, а не как с нянькой». Я демонстративно вырубил сотовый и выложил его на край стола. «Коля, защита на капсуле стоит архидерьмовая. Я ее ломанул за час. Учитывая, что мне физический кабель протянули от офиса, капсула должна быть в корпоративной сети. Однако админский доступ к ней невозможен, так как она вне головной сети. А значит, серверы стоят не в нашей сети даже». Далее. «Болевой рефлекс». Элемент, конечно, интересный, но его мощность далеко за пределами комфортного. Это не требовалось бы для игрушки, зато модели оружия, все лицензионные, а значит, кто-то согласовал это. И вот не рассказывай мне, что это было сделано для лучшей натуралистичности, это бред собачий. Все игроделы просто называют оружие по-другому и меняют пару внешних деталей. Поехали дальше. Система наследования навыков из реала? Зачем? «Колян, это выгодно в настолько редких случаях, что не станет интересным даже для десятой части игроков. Разве что они профессиональные военные или выживальщики. Достаточно?» «Ты слишком умный для обычного ИТ-спеца, Стасик. Давай так». Он тоже вырубил мобилу, огляделся в баре и продолжил. «Я расскажу тебе то, что знаю, и что точно не подведет меня в тюрьму». Разработка действительно изначально велась не нами. «Интекс» подключили где-то два года назад. Это разработка военных, и затачивалась она изначально под симулятор с эффектом обратной связи. То бишь то, чему ты научишься в игре, перейдет в реал. Не полностью, но чем выше степень реалистичности, тем больше эффект. К сожалению, там произошло с десяток несчастных случаев в ходе первого же теста, и проект втихаря прикрыли, дабы избежать исков и огласки. Сам знаешь, опыты над людьми запрещены. А наш генеральный, пользуясь большими связями, его выкупил. Мы два года пилили сюжет, парни перелопачивали код, и у нас вышла гениальная игра, но первый же запуск игрока в нее привел к катастрофе. Игорь Синельников, помнишь такого? «Это который на прошлой неделе разбился на мотоцикле?» — припомнил я. Шакал поморщился. «Не было никакого мотоцикла. Игорь был в команде разработчиков как раз проекта «Постапок из машины». Да, вот такое дурацкое рабочее название». Он выполнял рядовой квест, охотился на какого-то там вожака рейдеров. При этом ему дали крайне крутую снарягу и апнули искусственный левел. А потом все пошло не так. Сначала машина выкрутила эффект обратной связи на полную, потом заблокировала ему во время схватки с финальным боссом выход из игры, в том числе экстренный. А потом... А потом Игорь умер в капсуле. Обагнутый локационный босс так и остался там, где был. Я неторопливо глотнул Гиннеса и посмотрел на шакала. Выглядел он вполне серьезно, но на всякий случай я решил уточнить. э, -э вроде ж по бокалу пива выпили, Коль. Чего за пурга? Я там присутствовал!» Мрачно отрезал он. «Мы не смогли отрубить его даже физическим дисконнектом кабеля. И телеметрия вся как с ума сошла. Машина просто довела схватку с этим Херсоном до смерти Игоря, и только после этого отключилась, выдав на экран вот это». Он нарисовал в воздухе какую-то закорюку. «Что это?» «Да без понятия. Палка с двумя завитушками». «Окей. И что было дальше?» Я хмыкнул скептически, делая вид, что не верю в его слова. Шакал всегда был немного азартен. С такой моделью поведения больше шанс вытащить из него дополнительную информацию. А дальше мы так и не смогли отключить от игры эту локацию. Попытки форматирования проваливаются. Код просто не меняется. Вернее, не так. Он меняется, но только изнутри игры. Вояки, которые работали над софтом первыми, Тоже не смогли помочь, но зато они сумели придумать решение, как им кажется, идеальное. Нужно отключить багнутую программу изнутри путем ликвидации. И вот тут на сцену вышел ты. Это военные посоветовали шефу взять тебя на работу. И да, файл твоего личного дела пришел именно от них. И они все же рассказали, как тебя подключить к программе не напрямую и заставить играть. Все просто. Ты любишь такие игры, у тебя привычки командира, ты опытный бывший наемник, ты спец широкого профиля. Ты легко вписываешься в мир игры, и ты можешь уничтожить этого самого Херсона изнутри. Ты идеальный кандидат на роли руководителя программы по спасению, короче, по спасению нашего проекта. Насколько я понимаю, ты сейчас протестируешь игру, и к тебе придут с очень интересным предложением, от которого нельзя отказаться. Я заметил оговорку и паузу, но не придал ей особого значения. Уточнить, кого там спасать, можно будет и попозже, когда я решу, хочу ли вообще лезть в это дело. «Хм, а как насчет риска для жизни?» «Почему-то на этот счет никто меня не предупредил». «Ну, а еще ты невнимательно читаешь лицензионные соглашения, авантюрин и склонен к риску». Колян невесело хмыкнул. «Поэтому ты уже подписал соглашение. Моя задача — помочь тебе». Сразу скажу, никакое читерство впрямую невозможно. Программа просто не позволит внести изменения. Я, конечно, перемещу к тебе своего игрового аватара, его создавали специально как твоего напарника, дополняющего твои навыки. Я могу загрузить тебе карты строений, имеющих отношение к технологиям первых, подсказать какие-то способы быстрого заработка. Короче, я твой напарник, помощник, картограф, снайпер и электронщик. Но не более того. «И не факт, что я вообще прорву блокаду. Почему-то рейдерам крайне важно держать в осаде этот город». «Ну, тут я могу тебе рассказать, почему». Я отхлебнул пиво, почему-то сейчас особенно вкусного, и изложил шакалу историю Элмера. Он некоторое время молчал, переваривая информацию, потом резюмировал. «То есть и пытается получить доступ к интерфейсу игроков? Сань, я обязан про это рассказать руководству». «Не пытается Коль, как минимум три бота уже получили его, а вы это профукали, и, видимо, они изнутри взломали систему». «Поэтому умер Синельников, и, если честно, то после твоего рассказа я не планирую возвращаться к тестированию». «Ну, тут как?» — шоколад отвел в глаза. «Ты готов выложить 500 тысяч долларов за отказ и получить волчий билет в профессию?» А гласно еще и внезапный слив информации про наемничество компетентным органам со всеми сопутствующими приключениями типа 7 лет в тюрьме». «Если да, то позвони шефу и скажи об этом». «Мать твою, да это просто шантаж!» «Ребят, а вы не боитесь вообще?» «Тебя? Ну, я боюсь», — он хмыкнул. «Я догадываюсь, что убить ты меня можешь прямо тут обычной вилкой, но я тут не при делах. Мы с тобой были знакомы задолго до начала разработки, и наша встреча в проекте — случайность. А Николай Игоревич вряд ли тебя боится. У него, сам помнишь, охраны до чертиков. Да и ты псих, но не киллер и не идиот». Поэтому ты перебесишься и пойдешь требовать больше денег примерно в 10 раз и половину авансом. Тебе их, знаешь ли, дадут, и вот тогда ты уже никуда не денешься. А еще тебе интересно. И комплекс миссии у тебя есть. Побыть самым важным почти по-настоящему тебе хочется. Так что психологи все верно рассчитали. Правда? Над столом нависла тень, и знакомый голос произнес. «Николай, Станислав, добрый вечер. Можно к вам присоединиться?» Внезапное явление генерального директора «Интекса» в простом баре и без охраны произвело на меня впечатление. Николай Игоревич Байков, вообще весьма кичливый мужик лет шестидесяти, никуда не выходил без охраны, секретаря и делового костюма. Из трех необходимых элементов на нем сейчас был только пиджак, причем с джинсами, так что я был поражен. «Да, Николай Игоревич, добрый день, присоединяйтесь, конечно». «Николай, а не закажешь ли ты мне пиво, тезка?» «Я все-таки не мол уже, к стойке сам бегать и... себе возьмите. Разговор у нас будет тяжелый». «Конечно!» — шакал спорить не стал. Послушно пошел к стойке, а большой босс упер в меня взгляд своих синих глаз. «Стас, не начинай только орать и угрожать. Я, как видишь, сам пришел к вам и готов с тобой побеседовать». Я молча допил из стакана и отставил его подальше, чтобы не соблазняться лишний раз. Сейчас быть им стаканом, да кое-кому в висок, а потом, когда упадет, добавить в затылок для надежности. Мечты. «Я, конечно, держу себя в руках, но то, что вы делаете, у нормальных людей называется подстава», — неторопливо уведомил я. Картина с затылком шефа так и стояла перед глазами, но смысла не имела. Это я понимал отлично, как и то, что придется договариваться. «А значит, надо хотя бы побольше стрясти». «Шакал, ну, в смысле, Коля мне сложил ту перспективу, что последует за отказом от тестирования. Шеф, а вы внимательно читали мое личное дело?» «Да, и даже очень тщательно моделировал твое поведение в этой ситуации». Николай Игоревич аккуратно сложил руки на столе. «Поэтому я здесь. Я не буду угрожать тебе, но ситуация такова, что и наш, и отдел разработок Минобра сумели найти ровно одного человека, который подойдет для выполнения этой задачи». «Я тебе открою один маленький секрет. В игре застряло еще двое наших сотрудников и двое военных. Мы решили, что готовая группа, правильно протащенная по квестам, сможет нейтрализовать багнутую программу. Так вот, двое наших входили через ту же локацию, что ты. Оба в плену у лютерана, и мы не можем их отключить. Изначально их было трое». «Мы отцепили насильно одну из капсул и заглушили сигнал радиомодема. Теперь у нас есть овощ в форме сотрудника». В этот момент вернулся шакал, поставил несколько пинт пива и незаметно уселся сбоку, не вмешиваясь в беседу. Николай Игоревич кивнул, сделал глоток и продолжил. «И есть ты человек удачи всю жизнь. Ты всегда мечтал побыть героем. Так, чтобы не совсем по-настоящему, но героем. Вот твой шанс». Мы заплатим тебе твои пол лимона баксов, мы сделаем тебя начальником отдела спасения сотрудников и главным тестером всех вир-проектов. Я лично подарю тебе чертов дот рам и талон на миллион литров бензина. Только сделай это. Все, все твои мечталки мы учли. Стас, ты до сих пор подросток, а там четверо взрослых людей с детьми и семьями и вытащить их никак. Возможно, получится, если победить в игре, в которой мы победить не можем. «А у вас и правда очень хорошая разведка и хорошие психологи!» Я не покривил душой. Меня поймали на все возможные крючки, которые только были. Даже учили старую малоосуществимую мечту про самый крутой пикап и побыть героем не в реальности, но спасти реальных людей и еще деньги. Деньги я люблю. Черт, я не могу придумать причину для отказа. Риск жизни? Да я за во много раз меньшие бабки пять лет рисковал ежедневно, без какой-то дополнительной мотивации. С другой стороны, а смысл отказываться? Кто еще так захочет выполнить мои хотелки? Долбанный Санта-Клаус? Ладно, давайте свой новый договор. Без него пальцем не шевельну. А то спасу я всех, а получу, как говорят на Украине, гарбуза. Шеф щелкнул по карману, и через минуту на столе перед нами лежала папка с договором, который на этот раз я прочел очень внимательно. Но подстав и правда не было. Ну или я не смог их найти. Поставил подписи. Шеф тоже копия договора тут же упала ко мне на коммуникатор, спасибо веку цифровых технологий. Теперь я официально числился начальником отдела со странным названием «Служба спасения геймеров», сокращенно ССГ. Ну вот и хорошо. Шеф допил свой бокал пива и откинулся на спинку стула. Теперь слушайте. Я вам выдам полную информацию, которая есть у меня на данный момент. Итак, В игре есть три территории, которые никак не подвластны нашим изменениям, правкам, отключениям. Это примерно 50 квадратных километров вокруг того места, где появился Стас. Город Редштаун, военная база «Одинокая звезда», комплекс лабораторий и пара автоматических заводов. Именно там произошла первая катастрофа с Игорем, и там же попали в плен наши сотрудники». Второе место – это порт Маркопул, находится южнее километров на пятьдесят. И третье – в трехстах километрах к северу горный хребет Унгана. Там недоступна целая область, о которой мы практически ничего не знаем, но где-то там скрылся Виктор Херсон. В Редштауне действует банда Юрия Лютерана, а в Маркапуле третий их подельник – Гектор. Имени не знаем. Николай Игоревич снова пододвинулся к столу, и поставил в центр пустой бокал. Ваша первейшая задача — необходимо освободить из плена и вывести за пределы области наших людей. Вторая — ликвидировать лютерана. Мы сформируем внутриигровой квест с большой наградой, это позволит вам быстро прокачать аватаров. Рядом с первым встал второй бокал. Второстепенная задача — выяснить степень свободы ИИ, управляющего городом, Элмера. «Уж простите, но разговор я ваш подслушал, и мне очень не нравится происходящее. После этого квест обновится. Вам придется отправиться в Маркопул с аналогичным заданием. Там застряли люди армейцев. И они вам точно нужны, потому что один из них — Алексей Куняев, разработчик исходной программы. Без него вы вряд ли поймете, как справиться с Херсоном, да и внутри игры у него есть много возможностей. Его аватар — это капитан корабля первых, «Лекс Павлов. Вместе с ним и его напарником убьете Гектора и отправитесь выяснять, что там с Херсоном». Третий стакан завершил на столе треугольник из посуды. «Основной квест — убить Херсона. Вопросы?» «Шеф, а нельзя нам где-то в соседней области сгенерить оружие, тачки и прочее?» «Да, генерить можно без проблем». Он пожал плечами и снова откинулся назад. Но просто бросить оружие посреди поля нельзя, и, и игры немедленно сформируют вокруг него данж, и мы тупо будем воевать с собственным кодом. Это было сделано как противодействие любым читерам. Чем лучше оружие, тем сложнее квест. Так что просто дать вам палку-убивалку мы не можем, придется добывать. Рекомендую искать схроны первых, вам они доступны. А справившись с тамошними боссами, можно добыть очень редкое и крутое снаряжение. Хорошо. Я медленно кивнул, обдумывая слова шефа. Кое-какие несостыковки нашлись сразу. «А почему игра допустит такие квесты, если области неизменяемые?» «Потому что мы их генерим как глобальный эвент для всех игроков. Но игроков в игре сейчас четверо пропавших, плюс вы двое. Можем добавить еще одного человека, если вы такого найдете. Еще что-то?» Я покачал головой. «Пока что все было понятно, особенно то, что нормальной помощи ждать не придется». «Отлично. Тогда вас сейчас мои люди развезут по домам и начинайте уже. Время дорого. Капсулы не могут поддерживать жизнедеятельность игрока дольше, чем 10 дней. Наступает дегенерация тканей мозга». «Дайте хоть пиво-то допить», — возмутился я, но шеф отмахнулся. «В игре пей. Эффект тот же, а печень целее будет». «Стас!» Я стремительно влил в себя оставшиеся две пинты Гиннесса, не пропадать же добру, и усмехнулся. «Шеф, я уже в игре бухал с рейнджерами, там такое не наливают». Нас распихали в два черных джипа охраны шефа и отвезли домой. Вежливые и неразговорчивые ребята из охраны проводили меня до квартиры, и я обреченно полез в капсулу. Теперь игра не казалась безопасной развлекаловкой за хорошую денежку, но выбор все равно был уже сделан.